Воскресенье, 2 декабря. Ровно 30 недель. Сегодня папин день рождения. Ему бы исполнилось 57. Я до сих пор в этот день зажигаю свечку в его честь. Сегодня что-то не могу найти ни одной завалявшейся. Наверное, все мои ароматические свечи при переезде отправились на склад. Придётся выйти и купить новую. Беременность не перестаёт радовать всё новыми и новыми сюрпризами. Сегодня настал звёздный час апатии и боли в пояснице. Опять спала чёрт знает как и два с половиной часа наслаждалась большим фестивалем пинков. Видела сон про гадалку. Она стояла на вершине холма у дома с колодцем, держала моего ребёнка на руках и говорила мне «иди». Повторяла это снова и снова «иди, иди, иди». А потом я оказалась в воде, в сознании, но лицом вниз, и тело моё билось о камни опять и опять. Прямо хоть вообще больше спать не ложись. В голове у меня слишком небезопасно. На этой неделе вроде начинаю ходить на предродовые курсы. Два раза в неделю и так до конца беременности. Предполагается, что там я узнаю всё-всё про диету и упражнения, про дыхательные техники во время схваток, про кормление грудью и уход за младенцем, про то, из какого отверстия он появится, ну и так далее. Я почти не сомневаюсь, что всё это будет напрасной тратой времени. Наверняка всё это можно просто загуглить. Ничего не могу поделать с ночными кошмарами и болью в пояснице, но решила, что надо как-то бороться с апатией. Сегодня утром отправилась было в центр, чтобы купить свечку, а вместо этого забрела в церковь. Решила, что зажгу свечку там. Народ после воскресной службы уже разошёлся, но две жмобитихи — пола Уиллоу оделась во что быллоу и Беа Ски умереть от тоски — шастали туда-сюда, складывая в стопку сборники гимнов. На какое-то время я притаилась у входа, рядом с игровой для детей. В последний раз, когда я была вынуждена бесконечно слушать трындёж Биаски в автобусе по дороге в Кардив, она напрочь вынесла мне мозг книжкой с картинками, которую сама пишет. Называется как-то типа «Светлячок Пип», которого ни один идиот никогда не издаст. И сказала ей, что я тоже написала книгу и к тому же работаю в журналистике, так что рублю фишку. В детском уголке всё было здорово оформлено. Бумажные тарелки с лицом Иисуса. Вариации на тему «Как выглядит Бог» на картоне А4. Кусочки пазла под названием «Мы всей части Божьего замысла» с крестами из раскрашенных палочек леденцов по краям. Я направилась к укрытому зелёной материи алтарю, рядом с которым стоял столик с зажжёнными чайными свечками, каждая в память об умершем дорогом кому-то человеке. «Я тоже зажгла одну», «В честь папы». «Здравствуйте», — сказал викарий, «молодой человек с приятным лицом, возникший из резницы так внезапно, что я приняла его за призрака». «Простите, это ничего, что я просто вошла и зажгла свечку?» «Конечно. Это в памяти моём отце. Сегодня у него был бы день рождения». Он кивнул. «Ваш отец почувствует тепло этого огня. Можете не сомневаться. Вам понравилась сегодняшняя служба?» Я на ней не была. Простите. Ничего страшного. Но Библия мне нравится. Я её почитываю. Он улыбнулся. Есть любимые места? Да, много. Я уже собиралась было рассказать ему про те главы, которые подчеркнула, но решила, что это не лучшая идея и выбрала более безопасный вариант — Ной в ковчег. Да, я тоже очень люблю эту историю. Ничего, если я сяду и поговорю с ним. «У него ведь ещё не закончились приёмные часы?» Он рассмеялся. «Нет-нет, он всегда здесь и готов вас выслушать». Бея и Пола закончили. Сборники гимнов лежали аккуратными стопочками в конце рядов, подставки для коленей были убраны, орган закрыт, цветы заменены. Пыль улеглась, в воздухе повеяло прохладой, и я осталась одна. я пошла по центральному проходу в направлении Аналоя в виде золотого орла. Села в первом ряду и обратила взгляд вверх на святых, изображённых на трёх витражных окнах в передней стене церкви. В центральном окне были мать и дитя, Мария и Иисус. «Пап!» — позвала я. «Ты, может, даже совсем и не там? Хотя я и не знаю, где это там. Что мне делать?» Мне нужны знаки. Я догадываюсь, что, когда придёт моё время, я наверняка отправлюсь в противоположном направлении, но если сейчас кто-нибудь и способен указать мне путь, так это ты. Кестон говорит, что может увести меня отсюда, но я не знаю, можно ли ему доверять. Куда мне бежать? И вообще, есть ли в этом смысл? Миру есть от меня хоть какой-то прок? Я не хочу умирать. но в то же время не знаю, как жить. Было тихо. Окно в утреннем свете будто сверкало. Орёл Аналой сверлил меня глазами, когтистый и скрючковатым клювом. Серин говорит, я считала тебя кем-то вроде Бога. Думаю, так оно и было. Я боготворила тебя. Это и сейчас так. Ты всегда в моих снах. И всегда именно твоя рука вытягивает меня из пустоты. Твои объятия меня укрывают. Твой голос говорит, что всё будет хорошо. И мой человек на луне, теперь это тоже ты. Подай мне знак. Подскажи, как поступить? Куда бежать? И что будет с моим ребёнком? Я опустила взгляд на подушечку для колена преклонения, лежащую передо мной. Она была грубая и просто синяя. Соседняя подушечка, в отличие от моей, оказалась обита шерстяной тканью, и на ней был крестиком вышит кораблик. Было по-прежнему тихо, но пламя свечи вдруг затрепетало. «Вот это и есть знак?» — спросила я. «Корабль? Я что, найду ответ на корабле? На каком?» Опять тишина. Свеча снова подмигнула. Я похлопала по подушечке, отчего в воздух взметнулись пылинки, и заглянула под неё. Вдруг там обнаружится записка или что-нибудь вроде этого. Технически это, конечно, не моя подушечка, но моей вообще ничего нет. Как я должна всё это интерпретировать? Ты хочешь сказать, что мне нужно сесть на корабль? Ну, ты не мог бы говорить конкретнее? Пожалуйста, дай мне какой-нибудь чёткий и понятный знак». «Я найду на корабле ответ, или я просто куда-то поплыву на корабле? Что вообще означает корабль?» Огонь свечи снова затрепетал. И пока я смотрела на него, он просто взял и погас. «Это Ноев ковчег, да? Ты согласен с викарием, да?» Свечка снова зажглась. Я моргнула. Такого не бывает. Не могла я увидеть такое собственными глазами. «Пап!» «Ты что, издеваешься надо мной?» Элейн приготовила большой воскресный обед с кучей всякой еды. Для меня, правда, пирог из батата, но со всякими штучками и закусочками. А на десерт мы ели черничный крамбл. Гадость. И смотрели все вместе действую сестра 2». Мне даже не мешало то, что они весь фильм разговаривали. Я свернулась с дзынь на диване и дремала, размышляя о том, что куплю им на Рождество. Дзинь, как обычно, достанется носок на сок, набитый вкусняшками, и несколько бычьих членов. А Джиму и Элейне я подумываю подарить что-нибудь существенное, вроде турпоездки или, может быть, круиза. Я слышу, как человек на луне смеётся надо мной из-за туч.